Энциклопедия. Акупунктура. Термин акупунктура происходит от двух латинских слов. Акус, что означает игла, и пунгере, что переводится как колоть. Первые упоминания о лечении с помощью иглоукалывания были обнаружены в Индии в трактате по аюрведической медицине, составленной за три лет до нашей эры. Ссылки на этот метод лечения также содержатся в папирусе Эберса, написанном в Древнем Египте, за две лет до нашей эры. В этом медицинском сочинении описывается четыре канала, по которым циркулирует жизненная энергия. На теле эци, вмерший в лед человек, обнаруженный в Тирольских Альпах, на границе между Италией и Австрией жил он примерно в тысячном году до нашей эры, сохранились татуировки в виде кружков в местах, точно соответствующих основным точкам акупунктуры. В Китае, Первое упоминание о данном методе лечения датируется 167 годом до нашей эры. Некий эскулап по имени Чунья-И был осужден за то, что лечил пациентов, втыкая им в кожу иглы. В ходе судебного разбирательства от эскулапа потребовали доказать, что иглы, втыкаемые в кожу, могут оказать благотворное влияние на организм. Неизвестный нам писарь подробно записал его объяснение. Ключевой принцип акупунктуры заключается в том, что в человеческом организме циркулируют два вида энергии – инь и ян – и все проблемы со здоровьем так или иначе обусловлены дисбалансом этих энергий, взаимно дополняющих друг друга. Подлинная задача врача сводится к тому, чтобы поддерживать равновесие энергий. Если появляются симптомы какого-либо заболевания, это говорит о том, что баланс инь и ян нарушен. Жизненные энергии инь и ян циркулируют по меридианам. Двенадцать парных меридианов ассоциируются с жизненно важными органами, такими как сердце, печень, легкие, почки. Восемь непарных контролируют парные. Меридианы представляют собой невидимые потоки под кожей человека. Подобно рекам они впадают в озера, точки акупунктуры. Всего насчитывается 360 основных точек и порядка двух тысяч вспомогательных. Эдмонд Уэллс, энциклопедия относительного и абсолютного знания, том одиннадцатый.